Свечка вдруг задрожала и взметнулась в ночь пламенем. Гори, гори, моя свечушка, в огне избы, чтоб заприметить тебя избели сбившемуся с пути. Гори, чтобы было отчего разжечь костры ночные, жаркие, чтобы было чем согреть руки. Гори! Даже если кругом только темень, Гори, моя свечушка, Пока бьется сердце, а замолкнет. Гори вместо меня. Ветер. Слышишь, жарко дрожит земля. Слышишь, топот, звенит вся ночь. Колокол. Что со мной? Страшно. Поднимите выше свечку. Этот мрак убьет всех нас. Ветер со степи. Там костры. И вон там костры. Да это же стучат копыта. Пожар. Огня. Где огонь? Зажгите огонь. А то там вдалеке не увидит, где свечка. Споткнувшись, в темноте подбежала к черной куче из соломы и подожгла ее та запылала скорее ярче, Ведь не увидят, не услышат. Ярче гори свеча! Что случилось? Кто зажег? Колокол, братья! Идут! Они идут! Степь притаилась. Вставайте! От ночного звона гудела земля. Тепь идет! Ветер доносил ржание, кричали телеги в полуночи, как лебеди вспугнутые. Все бегали, кто с топором, кто со смолой. Она встала у больницы, напряженно всматриваясь во тьму. Над Русью плыл тревожный звон, То не вороны каркают. Негалки кричат. «То идет беда, беда черная. Спрячь, дитя, о мать! Ты, красавица, вырви косы! Друг же твой на коня скорей И летит навстречу ветру черному!» «Что там, девица?» Она как окаменела. «Что они там?» Она обернулась, приоткрыла губы и глаза странные. «Убьют всех! Не бойся, девица! Все лучше, чем полон! За что? Смерть за что? Что мы им сделали? Что мы друг другу сделали, не понимаю!» — Ну и глаза у тебя, девка, как у вещуньи. Не колдунья ли ты? — Зачем пришла сюда? — Мало вас похватали, да в полон потаскали. — Не мешай! Отойди от стены-то! Она отошла и села около бойницы. — Нет. — Я пойду в полон. Чего мне страшиться? Я посмотрю на них... «За что?» Степь гудела. Мрак метался в огне. «И бысть сеча зла и ужасна. Текла река кровава», — написал летописец, вспоминая эту битву. «Что делать? Черная земля текла кровавыми реками» как река без берегов, как река в половодье, захлестнувшая все сквозь темные леса, сметая избы деревья по черному миру, яка река буйная, грех наших ради! Летописец склонился над листом пергамента. А они лежали на траве ковыле, Никем не брегомы, вместе умроша, Все единую чашу смертную пиша. Вдалеке слышались крики, спор. По черному полю между телами не твердо, как во сне, шла любава. Солнце то ж ты мне не светишь. Мне темнехонько в ночи. Солнышко, зайди скорее. Темно. Обидели всех. Я знаю, люди не звери, они слепы. И не стыдно тебе, солнышко, на нас смотреть, а еще светлое? Она шла, не слыша, что ее давно окликает богато одетый половец. Он подбежал, и взъярился окаянный половец, и схватил рукой за длинную косу, и вдруг остановился. Страшными показались ему глаза ее. «Кто ты, девка? О, не дифли в самом деле?» Она молчала, прямо, не шевелясь, смотрела на его окровавленное лицо, на занесенную руку. От света огня освещали ее, и показалось поганому что-то сам предвестник несчастья Див перед ним. Крепость взяли, сравняли с землей и пожгли без милости не осталось здесь ни стонущего, ни плачущего. Кого убили, кого угнали в плен. И вдруг это. Не как полонянка. Не стонет, не рыдает, а землю не бьется, а прямо стоит, как язык того пламени, что вокруг нее. И стало чудиться ему, что и мечи огонь, все перед ней бессильно, что невредимо и нетленно выйдет из всего она. Уж не та ли это покровительница русов, что смотрит в разграбленных церквах своими чудными глазами так, что сердце смущается и в нем? Не та ли, что выносят из стены, которая одними глазами своими отгоняет их войска от города, не она ли пришла отомстить за убитых?» Подбежал другой половец и с удивлением смотрел, как, не шевелясь, стояли друг перед другом хан и женщина. — Кто я? А ты-то кто? — Зачем это? — она обвела рукой кровавое поле. — Зла-то хотите? Горит и так на тебе! — Она показала на запачканную кровью его одежду. «Черная кровь в жилах твоих. Нет в тебе любви жалости». Старик говорил, «Судный день». «Вот он, твой судный день, не в небесах, а в тебе. трусой тебе болеть, кровь тебя жечь будет. Но ведь и тебя жена родила». Не прокляну тебя. Права, Маринка, нет дьявола. Вот человек, се человек. А дай тебе Бог понять, дай тебе Бог полюбить, и пусть тогда тебя эта кровь задушит. — Девка-то от безумия благолет, — пытался привести в чувство своего остолбеневшего владыку Половец, — И он со страхом смотрел даже не на безумную, а на то, как хан не схватил, не пригнул к земле ведьму ту, и, не отрываясь, глядел, как она, медленно шатаясь, уходила между мертвыми в том направлении, куда угнали полон. И страшно становилось верному слуге, что та русская ведьма околдовала его неистого вахана. Да бежал бы, бросил бы ее в огонь, да сам уже боялся ее колдовских страшных глаз. И Любава шла вслед за полоном в серую степь. Гийомы и Влас дошли со странниками до черного дремучего леса. Они свернули с дороги, вившиеся вдоль реки, и гусляр Долго вел всех по еле заметной тропке вглубь чащи, и когда путники легли на отдых у костра, он подошел к Гийому и Власу. «Вы вот все спрашивали. Откуда русская земля появилась? Куда мы идем? Тут рядом живет самый старый гусляр. Хотите с ним встретиться?» Отроки вскочили. Пробравшись сквозь густые заросли малины, они вышли на освещенную солнцем поляну. Ее окружали высокие сосны. В центре стояла избушка. На бревнышке у порога сидел седой, спокойный старик и молоденький юноша. Увидев подошедших, старик кивнул. Они тихо сели рядом. И старый гусляр медленно, задумчиво начал петь. Его глуховатый голос завораживал. «Высота ли, высота поднебесная? Глубота, глубота, океан море, Широко раздолье по всей земле. О, светлая земля русская! Велика ты и обильна, а покоя в тебе нет. Удивлена ты холмами высокими, Дубравами чистыми, реками и озерами. Он пел, и видел река. Крутые берега ее поросли лесом и кустарником, Пели соловьи, по воде скользила ладья, В ней два человека. И пришли славяне, и поселились по рекам. Лодка подплыла к высокому холму, на котором возвышалось городище. Кругом дремучий лес. Светлело. На городище стучали топоры, строили стены. Приехавшие сошли на берег и вошли в ворота. И створили городок малый. Были мужи, мудры, смыслены. И была жизнь. Наступила ночь. Поднялся ветер. Послышался резкий крик какой-то птицы. И начались в них усобицы. И поднялась крамола, и не было в них правды. И восстал рот на рот. Еще какая-то неясная в темноте лодка подплыла к берегу. А по берегу шел человек со свечой в руке, Вскрикнул, упал на сухую темную траву. Та загорелась. Подбежавшие люди пытались затоптать пламя, но оно горело все тревожнее, ярче. Пожар отразился в реке под колокольный звон и вдруг превратился в отражение золотого купола Софии Киевской. Берег Днепра. «Колокольный звон! Городской люд! Купцы!» К холму подплыла расписная лодка. Красивая княжна с гордым насмешливым лицом вышла ей навстречу. Старый варяг сказал Горальду, «Наконец-то тебя встречает гордая дочь Ярослава!» Тот кивнул. «Много стран я объехал, а надо мной смеется дева русская!» На берегу шум песни красна градарика, Веселые веселы и горды ее жены, диву подобны ее града. Девицы поют за морем, вьются и голоса до Киева. Страны рады, грады веселы. Солнце ярче падало на старого гусляра. Он прикрыл глаза, замолк. Наступившей тишине в лаз наклонился к гусляру. Вещее у него пение! Словно все видишь!» «Может, он-то и есть боян? Ведь куда он скрылся? Никто не ведает!» Гусляр пожал плечами. «Может, и так!» Старик приподнял тяжелые веки. «Не прогневайтесь, гости добрые!» Хоть и рад вам, земля-матушка к себе тянет. Помню я уж больно давние времена. Маленький отрок шепнул что-то на ухо гусляру. Тот наклонился к власу. «Пора нам уходить, отрок. Тяжела мудрость и старость. Ей нужен покой». Они поклонились, Но старик вдруг протянул руку к Гийому. — Постой ты, жаждущий отрок, подойди. — Может, и не свидимся более. Чую я, бродить тебе по свету мается. Коли мучает тебя, что сильнее всего, то спрашивай. Много я на земле видел, может, и отвечу. Гийом нерешительно оглянулся на гусляра. «Скажи мне вещи, человек, есть ли где-то ярили на весь и бел горюч камень?» Гийом никому не рассказал, что тот ему ответил. А на следующий день в приграничном селе Ростислав встретил свою любовь. День выдался холодным. Бедная полоняночка думала, что только ей так тоскливо Но она была не права, ибо многим было тошно на Руси в эту пору. На полях колосилась рожь, и пошли дожди, дожди, будет недород. Целое лето растет урожай, а собирать-то нечего будет. Смотрит мужик вверх, и летят птицы, и хочется ему улететь с ними, Ибо тоска здесь такая. Целый год спину ломишь, и ничего хорошего. Даже сыт не будешь. Некогда распрямиться, некогда пожить. Сидела в своем терему княгиня в шелках и парче. В горнице оконце узкое, и через него только кусочек земли виден. И хочется ей уйти в землю и сгинуть, ибо нет ей исхода. И только вздрагивает она, вспоминая прошлое. Но даже и отомстить не сможет. В эту пору открываются старые раны. И страна дивная. Лезут слова ему в голову, мучают. Легче милую не поцеловать, когда она с тобой ласкова, чем слова сдержать. Обучил его хозяин грамоте. Барыши считать. А у него в голове слова такие чудные. А хозяйская ключница-полюбовница кричит за стеною. Спугнут они его слова. И готов он, самый робкой из челяди, Избить эту бабу за то, что отняли слово. И горек был его хлеб. Бедному холопу. Серое, серое небо. Да истинно ли старик прожил жизнь? Не бегал он в молодости ни от боли, ни от крови, А теперь стал ли умнее? Говорят, он добрый, он мудрый, Но покой его... Не такой ли он, как в этой природе, покой старости и смерти? Вот он уже не смог ей помочь. Кровь и боль, кровь и боль, и запустение, и в крови мелькают конские гривы, ибо в эту пору открываются старые раны. И князь смотрел вдаль. Жизнь проходит, так ли он ее прожил? И ничто не обрадует. Ни поля, ни дали, ни лес. Нет на земле счастья. Многое он сделал. Но сын его мертв. Да и есть ли на свете что светлое, если все равно происходит такое? Горько ему. То ли неправедный нашел он исход, то ли тело болит, ибо в эту пору открываются старые раны, Но только бедная полоняночка не знала, что случается в эту пору и по-другому. Смотри, друг, кругом дождь, тоска, а мне весело. Калики лежали в стогу, ветер горячил молодую кровь. Лохматый калика был чрезвычайно доволен. О, какая девка! Кровь с молоком! «Ну и сон!» — он потянулся. «Зябко что-то!» «Почудить бы сейчас, повеселиться!» «Слышь, Ростислав, дошли мы до края наших земель. Здесь, в этом селе, половец живет богатый. Из тех, что русскому князю служат, да люди сказывают, скучно старику!» Лохматый Калика подмигнул. «Кровь-то не греет, и грехи томят!» Будто бы для забавы отнял у сына своего полоняночку из далеких краев. Она старику сказки сказывает, и скоморохов здесь жалуют. Тошно им, да скучно. Пошли, пусть позавидуют. У нас жизнь хоть и голая, да веселая. Да и кажется мне, что старика сейчас дома нет. Бедная полоняночка все время зябла. Она сидела, закутавшись в медвежью шубу, и смотрела на серое, как ей чудилось, неживое небо, на холодную, мокрую траву. Как можно жить тут? И хуже всего, тошнее всего было то, что ничего ей уже не хотелось, ни шевельнуться, ни пожелать чего-нибудь, ни даже помечтать, двинуться не хочется. Песни, сказки у нее на родине к тем, кто умеет сказывать, с мольвами приходили. Там говорили, у кого песня, тот ничего не боится. Она передернула плечами. И вот она, полоняночка, чуяла и слышала много дивного, а страх и холод жили в ней забитым запуганным зверьком. Она рассеянно уронила на пол золотой с камнями браслет. Он, звякнув, покатился Да ведь жизнь пощадила ее. Она помнила, как суровый старик вырвал ее у нетерпеливого страшного сына, а старику она осказывала сказки. Он звал ее Зверьком и Шахерезадой и не трогал. Жизнь пока миловала ее полоняночку. Не надругались, не изнасиловали. В холле, в неге она живет. За одни только сказки. Что же ей так страшно? Что же ей так холодно? Бедная полоняночка закуталась в медвежью шубу и вдруг вздрогнула. У дверей шум, треск и крики. Она оглянулась на мамку, русскую бабку, которая была рядом. Та подошла к ней, как всегда сладко улыбаясь. «Не пугайся, наша звездочка!» «Господин приказал, чтобы ты без него не скучала. То калики из комарохи пришли, людей развлекают. Мы и подумали их для тебя позвать, хоть и господина нет. А то ты все не весела!» Полоняночка смотрела расширенными от ужаса глазами на огромное существо, все словно в медвежьей шерсти, Дикая, безобразная, которая каталась перед ней на полу, прыгала, кувыркалась. Ей показалось, что это чудище и есть весь ее страх, ее тоска. Вот оно какое! Чудом воплотившееся в плоть. Она уже хотела махнуть рукой, чтобы его прогнали прочь отсюда, как вдруг увидела двух людей в пестрых одеждах с бубнами, гуслями, которые пошли плясать. Чудище отскочило в угол и встало за ними».